Глава шестая. В тот раз четыре года назад из веков не придал особого значения, что его вызвали в ЦК. Вызовы в Москву по телефону происходили часто. На его плечах лежало основное производство завода, и год был особенно хлопотный из-за расширения программы выпуска автомобилей. Бурлила кухня уточнения, согласования, утверждений проектов, планов, смет. Бывало, поутру вернется домой из поездки в столицу, предпринятой по своему почину, а ночью его приглашают опять выехать по почину наркома, либо кого-нибудь еще. Он остановился, как всегда, в гостинице «Москва» и сразу позвонил в отдел тяжелой промышленности, давнему своему товарищу. «Кто?» — переспросил знакомый голос. Извеков повторил свою фамилию, добавил неизменное здорово, сказал, что прибыл по вызову. «Слушаю», — ответил товарищ. «Ты что, стал глуховат? По какому делу меня требует, не знаешь? Сейчас справлюсь». Извеков успел только подумать. Что, наверное, совсем запарились в аппарате отдела, лишнего слова никогда не сказать, как неизвестный красивый бас ровно выговорил в трубке. Это товарищ из веков. Вам надо позвонить по телефону. И еще ровнее продиктовал номер. Кому позвонить? Чей это номер? Это телефон КПК. Благодарю, пожалуйста. В таких случаях Извеков коротко нажимал пальцем на рычаг контакта и, не мешкая, набирал нужный номер. Но на этот раз привычка изменила ему. Он положил трубку. В комиссию партийного контроля могли вызывать по любому делу, не касающемуся непременно лично его. Это была первая мысль, и в нее влилась другая, явно безответная о том, чье же это может быть дело, требующее его явки. Известные ему партийцы были неисчислимы, перебирать их в уме не было смысла. Он только попробовал вспомнить, не знает ли кого-нибудь из членов КПК, но не припомнил и кончил тем, с чего должен был начать. Позвонил по телефону, который ему дали. Отозвалась женщина, попросила подождать. И он дожидался так долго, что уже хотел отложить разговор, когда она секретарски корректно сообщила, назначенный ему час, подъезд и комнату, куда он должен прийти. Он спросил, кто его вызывает. Она ответила, «Вам скажут, товарищ Извеков». Недоговаривание было вполне обычно, но толкало помимо воли выискивать причину вызова. До назначенного часа оставалось некоторое время, но не такое, чтобы его можно было занять большим делом. И тут пришел ему на ум Рогозин, старинный друг. Они встречались последние годы исключительно на разных заседаниях и совещаниях, редко и мельком разговаривали. Всегда уславливались повидаться как следует, но вечная срочность дел мешала то одному, то другому, И Рогозин пошутил однажды, что уж, мол, выйдем на пенсию, тогда отведем душу за самоварчиком. Извеков решил пойти к нему. В здании ЦК, поднимаясь по широкой усланной ковровой дорожкой лестницы, Извеков испытывал знакомое состояние некоторой торжественности, внушаемой важным деловым спокойствием этого большого дома с беззвучно скользящими лифтами, с закруглениями площадок между маршами, с лейтенантами при дверях, ведущих в безлюдные коридоры, с такими же дорожками на полу. Секретарь по приемной военного отдела пошел доложить о прибывшем. Сейчас же, возвратившись, он придержал за собой дверь, наклоном головы показывая, что можно войти в кабинет. Но не успел из веков подняться с дивана, как навстречу вышел Рогозин. «Заходи, заходи», — проговорил он, и, не выпуская из своих сильных пальцев руку из Векова, продолжая отрывисто ее пожимать, заставил его пройти вперед. Они немного постояли посредине кабинета, молча сравнивая свои сложившиеся представления друг о друге с тем, что теперь видели их встречные взгляды. Петр Петрович Рогозин был настолько уже лысым, что лишь А каемка сивого пуха узенькой тесьмой тянулась от ушей к загривку. И, казалось, даже брови вылезли у него, и усы поредели, тоже сивые, но по-старому колечкам. Он носил одежду, к которой привыкли и которую считали даже чем-то значительным многие большевики, прошедшие гражданскую войну, галифе и нечто вроде френча. Этой форме оставались верными... Допуская в ней одну вольность, она могла быть стального цвета вместо прежнего хаки. Рогозин называл ее гражданской военного образца. Галифе своими пузырями словно шире раздвигали обруч его вытянутых ног, и это особенно бросало сейчас в глаза, когда он, стоя на месте, покачивал длинный, тяжелый свой корпус. В нем исчезла былая жилистость, он стал грузноват. Кирилл одевался обычно, но долгополый пиджак не очень к нему шёл Он делал его еще приземистее, а подложенные плечи и стрелки от воротов острее вычерчивали без того прямоугольное его сложение. Лицо его мало менялось, только смуглая кожа резче темнела на бритых щеках, да виски сильно посеребрились. Глаза, как в молодости, были ясны и редким цветом своим похожи на крепкий чай. «Все тот, разве что красивей», — сказал Рогозин. Из века в довольной встрече хотел сесть в кресло спиной к окну, но Петр Петрович опять взял его за руку и усадил в противоположное кресло. Кирилл улыбнулся. «Совсем забыл. Посетителю положено лицом к свету». Привычка, братец, не придавая значения улыбке Извекова и обходя письменный стол, сказал Рогозин. Он сел на свое место за столом, положил локти на стекло, прикрывавшее лист с отпечатанными номерами телефона, известного под именем «Вертушка», и в отражениях белых оконных бликов бронзы чернильного прибора. «Да и что ты за посетитель?» — продолжал он тепло глядя в глаза Извекова. — Не знаю, кого больше хотел бы я повидать, чем тебя. — Я тоже, но ты не хуже меня знаешь. Мне как доложили, — не дал докончить Рогозин, — доложили, что ты пришел, я подумал, не опять ли ты в армию захотел. Соскучился по шинели. — Просто на тебя взглянуть, — чувствуя внезапную нежность, — сказал извек. Не простишь ведь, в конце концов, что так часто бываю здесь и никогда не зайду. — Не прощу, — строго подтвердил Рогозин. И оба засмеялись, припомнив этот особо выделенный под суровость тон, пугавший тех, кто хорошо не знал Петра Петровича. — Рассказывай, как живешь, — потребовал он и налег грудью на стол, — раздав локти, показывая удобством позы что приготовился слушать долго. Они переговорили обо всем, что было Кириллу близко. Рогозин сам подсказывал, о чем говорить, и, выспросив о матери Извекова Вере Никандровне, тогда еще здравствовавшей, спрашивал о дочери, ее учения, даже ее росте. «В тебя коротковато?» «Вон что, на полголовы выше?» В четырнадцать лет фору, значит, отцу дает, вон как. А потом с настойчивостью о жене, об артистке своей, об артистке. Любит слыхать ее на Волге, правда? — Как же это ты, братец? — сказал он с неожиданной серьезностью. — Как же столько лет ты с ней почти всегда в живешь и все еще не развелся? По поговорке Петр Петрович, врость-то скучно, оно и крепче, весело ответил извеков. Нет, не гора идти в ногу со временем. Нынче мужья куда прытчи? Сидит жена дома. Почему не работаешь? Развод ходит на работу, чего не сидится дома. Опять развод. А ты вижу, соглашатель, как по ее, так и по-твоему. Хитрый глаз Рогозина поблек, он перевел взгляд на окно, и Кирилл не нашелся, чем прервать вдруг наступившее молчание. Он знал, что вторая жена Петра Петровича, прожив с ним больше полутора десятка лет, умерла почти внезапно, никогда прежде не болев. Одиночество было Рогозину знакомо по его первому десятилетнему вдовству, но он не мог с ним свыкнуться. И в одну из мимолетных встреч с Извековым непрошенно признался, что нет на свете доли горше байбака поневоле, неволе, да к тому же на пороге седьмого десятка. — А что, скажи, этот, как его? — быстро спросил Рогозин, явно уходя от разговора о себе. — Забыл, как же его? — Да брат твоей, Анны Тихоновны. — Павел? — Ну да, это же Павел. Он ведь студент как будто. Давно уже инженер. Да что ты? Где же он? На оружейном в Туле. Разве твой Иван ничего не говорил о нем? Он ведь дружит с Павлом. Рогозин широкой своей ладонью медленно провел по всей лысине, что могло означать довольно очевидную неохоту говорить о сыне, но он решительно оторвал от стола локти, распрямился. «С Павлом дружит». А вот с отцом не шибко. То помиримся, то опять поцапаемся, Да уж коли подцапаемся надолго. Чего вы не поделите? Я себя проверяю иногда. Может, сам виноват? Не умею подойти? Да нет, вроде пробовал со всей мягкостью, можно сказать. Как с дамой изъяснялся. А выходит, все одно поругаемся. И он тоже будто не хочет меня обидеть. «А получается...» Рогозин посмотрел на Кирилла с неловкой, извиняющейся улыбкой. «Очень, понимаешь, обидно получается. Ни с того, ни с сего меня этаким профаном выставит. Я тебе скажет «уважаю», но ты ничего не смыслишь в моем деле». «Об искусстве, значит, изъясняетесь?» Чуть насмешливо повторил из веков рогозинское словечко. — О живописи, ясно. О чем еще с Иваном говорить можно? — А тут только держи. Рогозин сжал губы, опять отвернулся к окну. — Скоро год, как глаз не кажет, — проворчал он. Но, видно, ему самому послышалось в ворчне этой жалоба, и, резко поворачивая голову, Глядя прямо в лицо Кирилла, он заговорил, как человек, вдруг решивший выложить все, о чем долго принуждал себя молчать. Я его последний раз прогнал. Сказал, ступай от меня, болван. Он пошел. Потом останавливается, говорит, ты будешь раскаиваться, что так сказал. Я ему ответил, никогда. Но я помирюсь с тобой, когда поумнеешь, — говорю ему. А он в ответ, — для тебя, говорит, поумнеть, означает во всем тебе покорствовать, а искусство, говорит, послушанием не добывается. Повернулся, и этаким, знаешь, рыцарем вышел, и дверь за собой не затворил. — Сам, мол, за мной затворишь. Оставил бы ты его своим умом жить. — Да разве я против ума? — с некоторой воинственностью изумился Рогозин. — Тут принцип. — Чей принцип? Ивана? — Зачем Ивана? — Мой! — воскликнул Рогозин. — У Ивана каша в голове. — Заладит. Двигаться надо в живописи. Двигаться. Двигайся, пожалуйста, никто не возражает. Летящий, говорит, камень мхом не обрастет. Откуда у него такой афоризм, не знаю. Но не возражаю, тоже правильно. Только куда ты летишь, спрашивается. Ежели в пропасть, то зачем же? Рогозин повел плечами и, успокаивая себя, сказал помедленнее. Может, ему вывихнули мозги, когда он еще по детским домам ходил? Там тогда разные левые лады пропагандировали. Дети без пропаганды всегда левых направлений, сказал из веков. Вот-вот. Иван мне тоже втолковывал, что, мол, художник в совершенном виде встречается только в ребенке. А что такое совершенный вид? Непременно разве левый? Домики до лошадок рисуют все дети. А потом из одних рисовальщиков фашисты выходят, из других частные люди. — Ну, а принцип твой в чем? Из-за чего ваша драка-то? Вот он, принцип мой, тут и есть. Не домиками с лошадками мы дорожим, а людьми. Иван мне что говорит? — Я один раз смотрю его живопись, спрашиваю. — Это какой породы у тебя дерево? — Он мне. Ты хочешь, — говорить, чтобы я пересаживал на холст деревья из ботанического сада? — Может, говорит, дощечки с надписями прикалывать? Мол, кипарис вертикальный или там олива душистая. Хочешь, говорит, из художника садовника сделать? И пошел. Я, говорит, не выходя из комнаты, могу написать любой пейзаж вселенной. Воткну, говорит, вместо натуры старой кисти в миску с зелеными щами и создам мой ландшафт. — Ну, хорошо, Петр Петрович, его ландшафт, — смеясь, — сказал Кирилл. — Но что все-таки ты от него хочешь? — Ты слушай, — ответил Рогозин наставительно. — Я иду ему навстречу, по-мирному. Пусть, говорю, зеленый щи. Но ты смотри, говорю, на свою натуру в миске, а думай об идее. — А какой, — спрашивает он, — То-то, что о какой? О своей. А коли у тебя ее нет, говорю, так тебе и писать нечего. Опять мы врозь. Последний раз так и вышло. Он снова мне толковать пошел о летящем камне. О поисках художника, о мастерстве. Я ему отвечаю, что, мол, пойми ты, кривая голова, все дело в назначении твоих поисков, в назначении, а не в них самих. Что же он мне на это? Азбуку твою, говорит, понять нетрудно. Я, говорит, знаю ее с молодых ногтей. Мастерство, говорит, будет посложнее азбуки. И беда вдруг, заявляет, беда в том, что твердишь ты о назначении искусства, а думаешь на самом деле о его утилизации. То есть вроде как я двоедушничаю, так ведь? Я его за эту утилизацию и прогнал. «Представляю себе ваши стычки», — сказал из веков, немного будто заскучав. «Стоит ли только разрывать с сыном из-за споров о картинах, может, даже о вкусах?» Рогозин горестно махнул рукой. «Да я бы и не стал, пусть там поиски, летящий камень, но во что это в жизни превращается?» Непутевость какая-то. Классы Академии художеств бросил. Приехал в Москву, стал заниматься у мастеров-живописцев. Один не понравился, с другим не сошелся. Вернулся в Академию. Опять не кончил, опять начал прилипляться к художникам. Слышал я специалист о нем неплохого мнения. Талантом будто называют. А у него с ними никак не заладится. Все в поперечи. Талант, не талант, время уходит, ведь как ты думаешь, а толку не видно. Да, время не стоит, согласился Извеков, не похожий на прежний участливый тон, а как-то чересчур общепринято. Рогозин тонко уловил перемену, и по ответу его видно было, что он готов сменить порыв откровенности на полный нейтралитет. Образумится пора бы Ивану. Мужик вымахал давно подстать отцу. «Наверное, все-таки ты тянешь побольше», — улыбнулся из веков. «Нашему брату тоже бы двигаться надо, не только живописцам. А я как после гражданской войны расстался со строевой, так только из кабинета в кабинет и передвигаюсь». «Заговорил я тебя. Торопишься? По части своей индустрии приехал?» «Нет, понимаешь ли, зачем-то вызвали в КПК», — очень живо отозвался Кирилл. «В контрольную?» — переспросил Петр Петрович с маленькой паузой и, приподняв тонкую стопочку чистой бумаги, постучал ею по стеклу, сравнял листы положил на прежнее место. «Да. Не слышал случайно, что там сейчас за дела разбирается?» «Где слышать?» — У нас дела особые. Раз, два, шагом марш! — шутя скомандовал Рогозин, в такт ударяя легонько кулаками по подлокотникам кресла. — А что у тебя может быть? Нажаловался кто? — Понятия не имею. — Что ж, прямо от меня туда? Да уж пора. Они поднялись. — Ты зайди, как освободишься, — сказал Рогозин. — Расскажешь, что там. «Непременно. Не очень ты занят? Приходи, я буду здесь до вечера». И Рогозин несколько раз качнул головой, как показалось Кириллу, с ободряющим выражением. «Значит, он полагает, что меня надо подбодрить», — подумал Извеков, выходя из кабинета. «Это странно, однако, если ему неизвестно, зачем я вызван». Оставшись один, Петр Петрович подошел к окну. Внизу, ровно вписанный в массивные высокие фасады домов, лежал по-комнатному тщательно убранный двор. На нем никого не было, и у стен не стояло никаких обычных дворовых предметов. Так что он был как бы не двором, а особым помещением смежных домов. Перед решетчатыми воротами виднелась будка дежурного поста, и по другую сторону ворот, за их чугунными прутьями, недвижимо сиял черный лимузин, казавшийся сверху длиннее самого себя. И это ворота и будка, и лимузин говорили о жизни вне стен домов, о близости улицы, о том, что пространство между домами все-таки двор, а не комната. Рогозин глядел на двор на этажи домов с их начищенными окнами, за которыми белели вздернутые или приспущенные шторы, и кое-где по бледно-тепловатой подсветке угадывались зажжённые потолочные лампы в белых абажурах колоколом. В окнах, как и во дворе, никого не было видно. И вся картина была неподвижной, и неподвижностью знакома Рогозину настолько, что, глядя на нее, он не замечал, а лишь принадлежал ей, как она принадлежала ему. За каждым из окон со шторами, в кабинетах, похожих на Рогозинский, находились люди, работа которых состояла в том, что они рассматривали поступавшие дела и готовили по ним доклады, заключения, предложения, либо, получив по делам решения, исполняли их, составляя по ним предписания, директивы, инструкции, разъяснения. Хотя Рогозин не мог видеть людей, заселявших кабинеты за окнами, но они были столь известны ему, что словно бы находились перед взором. И не глядя на них, Он их видел и чувствовал свою общность с ними. Его работа тоже заключалась в том, что он изучал пребывавшие дела и по одним исполнял, по другим принимал решения. Он постоял так у окна не больше минуты, вовсе не осознавая ни своей принадлежности, ни подвижной картине домов и двора, ни общности с людьми, сидевшими за делами по кабинетам, Ему незачем было об этом думать, потому что это было ему дано, как даны пять чувств. Но минута была ему нужна, и ее было достаточно, чтобы закончить неожиданные размышления, на которые толкнул его из веков, закончить тем, без чего он вообще не мог размышлять, то есть определенным решением. Он зажег потолочные лампы, вернулся к столу. Водрузив на нос очки в роговой устаревшей оправе, он долго водил щепоткой пальцев по стеклу, отыскивая на телефонном листе нужный номер. Уселся, взял трубку вертушки. Особенным пониженным голосом, каким говорил только по телефону, он спросил у своего товарища, старого работника КПК, не знает ли тот, по какому поводу вызван в комиссию извеков. Товарищ, в свою очередь, спросил, не собирается ли Петр Петрович привлечь Извекова к военной работе. Рогозин ответил, что не собирается, но и не прочь бы, потому что хорошо знает Извекова по его старой службе в Красной Армии. На это было замечено с дружественным оттенком, что с тех пор порядочно утекло воды, и значит привлекать его опять к старой службе никакого спеха не было, да видно и теперь нет. Кроме того, был задан вопрос. А что он к тебе с просьбой, что ли, обращался? Нет, просто в приятельской беседе сказал, что идет в комиссию по вызову. Так он сейчас у тебя, что ли? Нет, заходил и пошел к вам. Так вот как, сказал помедлив товарищ. Из его коротких слов Рогозин сделал вывод, что решение, принятое у окна, было правильно. Оно было правильно с двух сторон. Во-первых, в КПК будет известно, что Рогозин находится с Извековым в старых приятельских отношениях, от чего Петр Петрович не подумал бы отрекаться. И что он отзывается о нем хорошо, но, впрочем, это ничуть не означает, что Рогозину надо делать секрет из беседы с Извековым у себя в кабинете. Во-вторых, из разговора для самого Петра Петровича вытекало, что некое дело из действительно имеется. И оно таково, что если из обратиться с какой-нибудь просьбой, то идти ему навстречу не следует, не говоря о том, что его нельзя подпускать к военной работе. Да это Петру Петровичу и не приходило в голову. В общем, оправдывалось. Привычное Рогозинское правило — решать все немедленно, но не торопиться. Так хорошо уяснив себе обе стороны вопроса, Рогозин все-таки снова задумался. Он постукивал сложенными очками по стопочке бумаги, повернув голову все к тому же безмолвному окну, будто именно там заготавливались ответы на мысли — которые прежде никогда не могли возникнуть в связи с Кириллом Извековым. А теперь начали пятнать его, как мокрый снег пятнает человека, вдруг вышедшего из-под крова на улице. Просидев в раздуме немного дольше, чем стоял у окна, Рогозин внезапным движением кисти оттолкнул очки, скользнувшие по стеклу в сторону, и сказал еще тише, чем говорил по телефону. Нет, невозможно поверить. Но спустя мгновение он тяжело потянул плечами вверх и точно в бессилии опустил их. Наверное, припомнились ему случаи, когда и невозможное в жизни оказывалось возможным. Из веков в эти минуты уже находился в передней другого подъезда. Широкая дверь лифта щелкнула за ним, и по дуновению воздуха стало ощутимо, что лифт быстро пошел. Лейтенант перед входом в коридор, нагнувшись к столику, сверил по списку инициалы и фамилию Извекова. С его партийным билетом взял под козырек сказал «Прямо и налево, товарищ Извеков». Казалось, такими же коридорами час назад шел Кирилл к своему старому другу и нога также мягко уходила в глубокий ворс красных с цветами по краям дорожек. Но теперь у него было чувство, как будто он уже лишался какого-то подразумеваемого высшего доверия, так приятно поднимавшего его уважение к себе в этой безукоризненной обстановке. Справа и слева линейно точно тянулись желтые полированные панели и двери, и он заметил, что не пропускает взглядом ни одного номера комнат, словно номер, который был нужен, мог выскочить из всякого порядка и очутиться перед ним неожиданно. Но когда, наконец, очередь искомой цифры пришла, на дверях вовсе исчезли номера, на одной и на другой, и Кирилл невольно примедлил шаги. Вдруг на третьей двери... Он увидел отсвечивающее золото большой надписи под стеклом и прежним шагом пошел вперед. Он прочитал надпись «От слова к слову» — это был кабинет председателя комиссии, комната, куда его вызывали.